Глава 33. Советское государство в первой половине 20-х годов XX 20 -го века. Внутреннее положение РСФСР в 1920-1921 годах. В первой половине 20-х годов главная задача внутренней политики состояла в восстановлении разрушенного хозяйства, создании материальной технической и социокультурной основы для построения социализма, обещанного большевиками народу. Экономический и социальный кризис конца 1920-го, начала 1921 -го годов. Политика военного коммунизма привела экономику страны к полному развалу. С ее помощью не удалось преодолеть разруху, порожденную четырьмя годами участия России в Первой мировой войне и усугублению тремя годами гражданской войны. Население уменьшилось на 10,9 миллионов человек. Во время военных действий особенно пострадали Донбасс, Бакинский нефтяной район, Урал и Сибирь, были разрушены многие шахты и рудники. Из-за нехватки топлива и сырья останавливались заводы. Рабочие были вынуждены покидать города и уезжали в деревню. Петроград потерял 60% рабочих, когда закрылись Путиловский, Обуский и другие предприятия. Москва – 50%. Прекратилось движение на 30 железных дорогах. Безудержно нарастала инфляция. Сельскохозяйственной продукции производилось только 60% военного объема. Посевные площади сокращались на 25%, так как крестьяне не были заинтересованы в расширении хозяйства. В 1921 году из-за неурожая массовый голод охватил город и деревню. Провал политики военного коммунизма большевистское правительство осознало не сразу. В 1920 году Совнарком предложил меры по усилению безрыночных, распределительно-коммунистических начал. Национализация промышленности была распространена на мелкие предприятия. В декабре 1920 года Восьмой Всероссийский съезд Советов утвердил план восстановления народного хозяйства и его электрификации – план ГОЛРО. В феврале 1921 года Совнарком создал Государственную комиссию – Госплан для разработки текущих и перспективных планов хозяйственного развития страны. Расширился ассортимент продуктов сельского хозяйства, подлежащих продразверстке. Готовился декрет об отмене денежного обращения. Однако эти мероприятия вступали в противоречие с требованиями рабочих и крестьян. Параллельно с экономическим в стране нарастал социальный кризис. Рабочих раздражали безработица и нехватка продуктов питания. Они были недовольны ущемлением прав профсоюзов, введением принудительного труда и его уравнительной оплаты. Поэтому в городах в конце 1920-го – начале 1921-го годов начались забастовки, в которых рабочие выступали за демократизацию политической системы страны, созыв учредительного собрания, отмену спецраспределителей и пайков. Крестьяне, возмущенные действиями продотрядов, перестали не только сдавать хлеб по продразверстке, но и поднялись на вооруженную борьбу. Восстание охватили Тамбовщину, Украину, Дон, Кубань, Поволжье и Сибирь крестьяне требовали изменения аграрной политики, ликвидации диктата РКПБ, созыва учредительного собрания на основе всеобщего равного избирательного права. На подавление этих выступлений были брошены части Красной Армии и ВЧК. Восстание в Кронштадте В марте 1921 года моряки и красноармейцы военно-морской крепости Кронштадт потребовали освобождения и заключения всех представителей социалистических партий, проведения перевыборов советов и изгнания из них коммунистов, предоставления свободы слова, собраний и союзов всем партиям, обеспечения свободы торговли, разрешения крестьянам свободно пользоваться землей и распоряжаться продуктами своего хозяйства, то есть ликвидации продоразвертки. Кронштадцев поддержали рабочие. В ответ правительство ввело осадное положение в Петрограде, объявило восставших мятежниками и отказалось вести с ними переговоры. Полки Красной Армии, усиленные отрядами ВЧК и делегатами 10-го съезда РКПБ, специально прибывшими из Москвы, штурмом взяли Кронштадт. 2500 матросов было арестовано, 6-8 тысяч эмигрировало в Финляндию. Разруха и голод, забастовки рабочих, восстание крестьян и матросов – все свидетельствовало о том, что в стране назрел глубокий экономический и социальный кризис. Кроме того, к весне 1921 года была исчерпана надежда на скорую мировую революцию и материально-техническую помощь европейского пролетариата. Поэтому Ленин пересмотрел внутриполитический курс и признал, что только удовлетворение требований крестьянства может спасти власть большевиков. Новая экономическая политика. НЭП. Сущность и цели НЭПа. На 10-м съезде РКПБ в марте 1921 года Ленин предложил новую экономическую политику. Это была антикризисная программа, сущность которой состояла в создании многоукладной экономики и использовании организационно-технического опыта капиталистов при сохранении командных высот в руках большевистского правительства. Под ними понимались политические и экономические рычаги воздействия – Полновластие РКПБ, государственный сектор в промышленности, централизованная финансовая система и монополия внешней торговли. Главная политическая цель НЭПа – снять социальную напряженность, укрепить социальную базу советской власти в форме союза рабочих и крестьян. Экономическая цель – предотвратить дальнейшее усугубление разрухи, выйти из кризиса и восстановить хозяйство. Социальная цель – обеспечить благоприятные условия для построения социалистического общества, не дожидаясь мировой революции. Кроме того, НЭП был нацелен на восстановление нормальных внешнеполитических и внешнеэкономических связей, на преодоление международной изоляции. Достижение этих целей привело к постепенному свертыванию НЭПа во второй половине 20-х годов. Реализация НЭПа Переход к НЭПу законодательно был оформлен декретами в ЦИК и Совнаркома, решениями 9-го Всероссийского съезда Совета в декабре 1921 года. НЭП включал комплекс экономических и социально-политических мероприятий. Они означали отступление от принципов военного коммунизма, возрождение частного предпринимательства, введение свободы внутренней торговли и удовлетворение некоторых требований крестьянства. Введение НЭПа началось с сельского хозяйства, путем замены продразверстки на продовольственный налог, продналог. Он останавливался до посевной кампании, не мог изменяться в течение года и был в два раза меньше разверстки. После выполнения государственных поставок разрешалась свободная торговля продуктами своего хозяйства. Допускались аренда земли и наем рабочей силы. прекратилось насильственное насаждение коммун, что позволило укрепиться в деревне частному мелкотоварному сектору. Крестьяне-единоличники давали 98,5% сельскохозяйственной продукции. Новая экономическая политика на селе была направлена на стимулирование сельскохозяйственного производства. В результате к 1925 году на восстановленных пассивных площадях валовый сбор зерна на 27% превысил среднегодовой уровень предвоенной России, улучшилось снабжение промышленности сельскохозяйственным сырьем. В производстве и торговле частным лицам разрешалось открывать мелкие и брать в аренду средние предприятия. Был отмечен декрет о всеобщей национализации. Крупному отечественному и иностранному капиталу предоставлялись концессии, право создания акционерных и совместных с государством предприятий. Так возник новый для экономики России государственно-капиталистический сектор. Отменялась строгая централизация в снабжении предприятий сырьем и распределении торговой продукции. Деятельность государственных предприятий нацеливалась на большую самостоятельность, самоокупаемость и хозрасчет. Вместо отраслевой системы управления промышленностью вводилась территориально отраслевая. После реорганизации ВСНХ руководство осуществлялось его главками через местные советы народного хозяйства и отраслевые хозяйственные тресты. В финансовой сфере, кроме единого государственного банка, появились частные и кооперативные банки, страховые общества. Взималась плата за пользование транспортом, системами связи и коммунальными услугами. Выпускались государственные займы, которые принудительно распространялись среди населения с целью выкачивания личных средств для развития промышленности. В 1922 году была проведена денежная реформа, сократилась эмиссия бумажных денег и в оборот вводился советский червонец, который высоко ценился на мировом валютном рынке. Это позволило укрепить национальную валюту и покончить с инфляцией. Свидетельством стабилизации финансового положения стала замена продналога на его денежный эквивалент. В результате новой экономической политики в 1926 году по основным видам промышленной продукции был достигнут довоенный уровень. Легкая промышленность развивалась быстрее, чем тяжелая, требовавшая значительных капиталовложений. Условия жизни городского и сельского населения улучшились. Началась отмена картонной системы распределения продуктов питания. Таким образом, одна из задач НЭПа преодоления разрухи была решена. НЭП вызвал некоторые изменения в социальной политике. В 1922 году был принят новый кодекс законов о труде, отменявший всеобщую трудовую повинность и вводивший свободный наем рабочей силы. Прекратились трудовые мобилизации. Для стимулирования материальной заинтересованности рабочих в повышении производительности труда была проведена реформа системы оплаты. Вместо натурального вознаграждения вводилась денежная система, основанная на тарифной сетке. Однако социальная политика имела ярко выраженную классовую направленность. При выборах депутатов в органы власти преимущество по-прежнему имели рабочие. Часть населения, как и раньше, была лишена избирательных прав. В системе налогообложения основная тяжесть приходилась на частных предпринимателей в городе и кулаков в деревне. Безняки от уплаты налогов освобождались, середняки платили половину. Новые веяния по внутренней политике не изменили методы политического руководства страной. Государственные вопросы по-прежнему решал партийный аппарат. Однако социально-политический кризис 1920-1921 годов и видение НЭПа не прошли бесследно для большевиков. Среди них начались дискуссии о роли и месте профсоюзов в государстве, о сущности и политическом значении НЭПа. Появились фракции со своими платформами, противостоящими позиции Ленина. Одни настаивали на демократизации системы управления, предоставлении профсоюзам широких хозяйственных прав. Другие предлагали еще больше централизовать управление и фактически ликвидировать профсоюзы. Многие коммунисты вышли из РКПБ, считая, что введение НЭПа означает реставрацию капитализма и измену социалистическим принципам. Правящей партии грозил раскол, что было с точки зрения Ленина совершенно недопустимо. На 10-м съезде РКПБ были приняты резолюции, осуждающие антимарксистские взгляды рабочей оппозиции, запрещающие создание фракций и групп. После съезда была проведена проверка идейной устойчивости членов партии, на четверть сократившей ее численность. Все это позволило укрепить единомыслие в партии и ее единство как важнейшего звена в системе управления государством. Вторым звеном в политической системе советской власти продолжал оставаться аппарат насилия, ВЧК, переименованное в 1922 году в Главное политическое управление. ГПУ следила за настроением всех слоев общества, выявляла инакомыслящих, отправляла их в тюрьмы и концлагеря. Особое внимание уделялось политическим противникам большевистского режима. В 1922 году ГПУ обвинило 47 арестованных ранее руководителей эсеровской партии в контрреволюционной деятельности. Состоялся первый крупный политический процесс при советской власти. Трибунал в ЦИК приговорил 12 обвиняемых к смертной казни, остальных к различным срокам тюремного заключения. Осенью 1922 года из России было выслано 160 ученых и деятелей культуры, не разделявших большевистскую доктрину. С идейным противостоянием было покончено. Насаждая большевистскую идеологию в обществе, советское правительство нанесло удар по русской православной церкви и поставило ее под свой контроль, несмотря на декрет об отделении церкви от государства. В 1922 году под предлогом сбора средств для борьбы с голодом была конфискована значительная часть церковных ценностей. Усиливалась антирелигиозная пропаганда, разрушались храмы и соборы. Начались преследования священников. Патриарх Тихон был заключен под домашний арест. Для подрыва внутрицерковного единства правительство оказывало материальную и моральную поддержку обновленческим течениям, призывавшим мирян повиноваться власти. После смерти Тихона в 1925 году правительство воспрепятствовало избранию нового патриарха. Местоблюститель патриаршего престола митрополит Петр был арестован. Его преемник митрополит Сергей и восемь архиереев вынуждены были проявить лояльность по отношению к советской власти. В 1927 году они подписали декларацию, в которой обязывали священников, не признававших новую власть, отойти от церковных дел. Укрепление единства партии и разгром политических и идейных противников позволили упрочнить однопартийную политическую систему, в которой так называемая диктатура пролетариата в союзе с крестьянством на деле означала диктатуру ЦК РКПБ. Эта политическая система с небольшими изменениями продолжала существовать все годы советской власти. Итоги внутренней политики начала 20-х годов. НЭП обеспечил стабилизацию и восстановление хозяйства, однако вскоре после его введения первоуспехи сменились новыми трудностями. Их возникновение объяснялось тремя причинами – дисбалансом промышленности и сельского хозяйства, целенаправленной классовой ориентацией внутренней политики правительства, усилением противоречий между многообразием социальных интересов разных слоев общества и авторитаризмом большевистского руководства. Необходимость обеспечения независимости и обороноспособности страны требовала дальнейшего развития экономики, в первую очередь тяжелой промышленности. Приоритет промышленности над сельским хозяйством выливался в перекачивание средств из деревни в город путем ценовой и налоговой политики. На промышленные товары с бытовые цены искусственно завышались, закупочные цены на сырье и продукты занижались. Сложность налаживания нормального товара обмена между городом и деревней порождала также неудовлетворительное качество промышленной продукции. Осенью 1923 года разразился кризис быта – затоваривание дорогими и плохими промтоварами, которые население отказывалось покупать. В 1924 году к нему добавился кризис цен, когда крестьяне, собравшие хороший урожай, отказались отдавать хлеб государству по твердым ценам, решив продать его на рынке. Попытки заставить крестьян сдавать хлеб по продналогу вызвали массовые восстания. В середине 20-х годов упал объем государственных заготовок хлеба и сырья. Это снизило возможность экспорта сельскохозяйственных продуктов и, следовательно, уменьшило валютные поступления, необходимые для покупки промышленного оборудования за границей. Для выхода из кризиса правительство предприняло ряд административных мер. Было усилено централизованное руководство экономикой, ограничена самостоятельность предприятий, увеличены цены на промтовары, повышены налоги для частных предпринимателей, торговцев и кулаков. Это означало начало свертывания НЭПа. Новое направление внутренней политики вызывало стремлением партийного руководства ускорить уничтожение элементов капитализма административными методами, разрешить все экономические и социальные трудности одним ударом, не вырабатывая механизма взаимодействия государственного, кооперативного и частного секторов хозяйства. Свою неспособность преодолеть кризисные явления хозяйственными методами и использование командно-директивных сталинское руководство партии объясняло деятельностью классовых врагов народа. Это служило основанием для развертывания репрессий и организации новых политических процессов. Внутрипартийная борьба за власть Экономические и социально-политические трудности, проявившиеся уже в первые годы НЭПа, стремление построить социализм при отсутствии опыта реализации этой цели, породили идеологический кризис. Все принципиальные вопросы развития страны вызывали острые внутрипартийные дискуссии. Ленин, автор НЭПа, предполагавший в 1921 году, что это будет политика всерьез и надолго, уже через год на 11 съезде партии заявил, что пора прекратить отступление в сторону капитализма и необходимо переходить к построению социализма. Он написал ряд работ, названных советскими историками политическим завещанием Ленина. В них он сформулировал основные направления деятельности партии – индустриализация, техническое перевооружение промышленности, широкая кооперация, в первую очередь в сельском хозяйстве, и культурная революция, ликвидация неграмотности, повышение культурного и образовательного уровня населения. При этом Ленин настаивал на сохранении единства и руководящей роли партии в государстве. В письме к съезду он дал весьма нелицеприятные политические и личностные характеристики шести членам Политбюро – Троцкому, Каменеву, Зиновьеву, Бухарину, Пятакову, Сталину. Ленин также предостерегал партию от ее бюрократизации и возможности возникновения фракционной борьбы, считая главной опасностью политические амбиции и соперничество Троцкого и Сталина. Болезнь Ленина, в результате которой он был отстранен от решения государственно-партийных дел, а затем и его смерть в январе 1924 года осложнили ситуацию в партии. Еще весной 1922 года был учрежден пост генерального секретаря ЦК РКПБ. Им стал Сталин. Он унифицировал структуру партийных комитетов разных уровней, что привело к усилению не только внутрипартийной централизации, но и всей административно-государственной системы. Сталин сосредоточил в своих руках огромную власть, расставив в центре и на местах преданные ему кадры. Различные понимания принципов и методов социалистического строительства, личные амбиции Троцкого, Каменева, Зиновьева и других представителей Старой Гвардии, обладавшие значительным большевистским дооктябрьским стажем. Их непринятие сталинских методов руководства. Все это вызвало оппозиционные выступления в Политбюро партии в ряде местных партийных комитетов, в печати. Теоретические разногласия о возможности построения социализма или в одной стране, или только в мировом масштабе сочетались со стремлением занять в партии и государстве руководящее положение. Сталкивая политических противников и умело интерпретируя их высказывания как антиленинские, Сталин последовательно устранял своих оппонентов. Троцкого в 1929 году выслали из СССР. Каменев-Зиновьев и их сторонники были репрессированы в 30-х годах. Первый камень-фундамент культа личности Сталина закладывался в ходе внутрипартийных дискуссий 20-х годов под лозунгом выбора верного ленинского пути строительства социализма и установления идеологического единства. Образование СССР. Советские республики накануне объединения. К началу 20-х годов на территории бывшей Российской империи существовало несколько независимых государственных образований. Это созданы на основе национально-территориального признака РСФСР, Украинская, Белорусская, Азербайджанская, Армянская и Грузинская советские социалистические республики, а также Бухарская и Хаземская народные советские республики, Дальневосточная республика. В годы гражданской войны для более эффективного отпора антисоветским силам между РСФСР, Украиной и Белоруссией был заключен военно-политический союз. Объединились вооруженные силы и вводилось единое военное командование. Революционный военный совет РСФСР и главком Красной армии. Представители республик были включены в состав высших органов государственной власти и управления. Хозяйственный союз выражался в подчинении органов управления некоторыми отраслями промышленности, финансами и транспортом, соответствующим наркоматам РСФСР. Однако отсутствие правовых норм, регулирующих отношения центральных и местных органов власти, вызывало между ними конфликты. Сложившаяся между советскими республиками форма объединения получила название Договорной Федерации. Ее своеобразие заключалось в том, что российские управленческие структуры играли роль общих государственных органов власти. Республиканские компартии были включены в состав РКПБ на правах областных парт-организаций. Благодаря этому достигалось единство действий республик в решении военных и хозяйственных вопросов. Но это же одновременно несколько ограничивало суверенитет независимых государственных образований. С окончанием Гражданской войны во взаимоотношениях республик сохранилось политическое и углубилось экономическое сотрудничество. В 1920-1922 годах все советские республики заключили с РФСР и между собой двусторонние соглашения о хозяйственном и дипломатическом союзе. Увеличивалось число общесоюзных хозяйственных наркоматов, возросла роль в ЦИК как общефедеративного органа власти. Республики передавали правительству РСФСР право представлять и защищать их интересы на международной арене. Азербайджан, Армения и Грузия в 1922 году образовали Закавказскую Советскую Социалистическую Федерацию, конституция которой была построена на тех же принципах, что и конституция РСФСР. Задачи восстановления и развития хозяйства республик, укрепления советского политического строя и их обороноспособности потребовали совершенствования существующих договорно-федеративных связей. Сложившаяся договорная система тормозила решение многих вопросов экономического и политического сотрудничества. Нуждались в более четком определении права и обязанностей Совета труда и наркомфина РСФСР, выполнявших общефедеральные функции. Приоритетное положение РСФСР в договорной федерации вызывало недовольство на местах, а в ряде случаев порождало антирусские настроения. С другой стороны, участились требования федеральных наркоматов. Предлагалось, в частности, в связи с начавшимися в республиках аграрными реформами и отсутствием общего законодательства объединить наркоматы юстиции и земледелия под эгидой Юста РСФСР и наркомзема РСФСР. Весной 1922 года высшие партийные органы Украины, Белоруссии и Закавказской Федерации заявили о необходимости уточнения взаимоотношений между республиками, конкретизации их прав и обязанностей. В августе 1922 года Политбюро ЦК РКПБ образовало комиссию для подготовки законопроекта о новой форме государственного объединения. Сталин, возглавлявший Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР, разработал план автономизации. В соответствии с ним предусматривалось включение в состав РСФСР Украинской, Белорусской и Закавказских республик до правах автономии. С Бухарской и Хорезмской народными республиками из ДВР предлагалось сохранить прежние договорные отношения. Этот план ущемлял существенные права народов, и потому большинство партийно-государственных руководителей республик высказались против него. В октябре-ноябре 1922 года после обсуждения вопроса о форме государственного объединения была принята идея Ленина об образовании союзного государства как федерации равноправных республик. Образование СССР В декабре 1922 года во всех республиках состоялись съезды советов, участники которых одобрили предложение Ленина были избраны делегации для подготовки документов о создании Союза Советских Социалистических Республик. Первый Всесоюзный съезд Советов 30 декабря 1922 года утвердил Декларацию и Договор об образовании СССР. Субъектами Союза СССР стали РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и ЗСФСР. Декларация провозглашала принципы добровольности и объединения, равноправия республик и их право свободного выхода из Союза. Договор определял систему союзных органов власти, их компетенцию и взаимоотношения с республиканскими управленческими структурами. На съезде был избран ЦИК СССР, в состав которого вошли председатели ЦИК Союзных Республик Калинин, Петровский, Черняков и Нариманов. Исполнительную власть вплоть до принятия Конституции нового государства должен был осуществлять Совнарком РСФСР. В июле 1923 года вторая сессия ЦИК приняла Конституцию, которая была утверждена в январе 1924 года вторым съездом Советов СССР. Конституция законодательно закрепила образование Союза СССР. Формой государственного устройства нации провозглашалась Федерация Республик с правом свободного выхода из Союза и самостоятельного решения вопросов внутренней политики, юстиции, образования, здравоохранения и социального обеспечения. Сношения с иностранными государствами, осуществление внешней торговли, руководство транспортом и почтово-телеграфной связью входили в функции союзных ведомств. Устанавливались структуры и объем полномочий высших органов власти и управления. Верховным законодательным органом становился Всесоюзный съезд Советов, а в перерывах между съездами двухпалатный цикл Совет Союза и Совет Национальностей. Исполнительная власть принадлежала Совету народных комиссаров СССР. При СНК были сформированы общесоюзные наркоматы, Госбанк, Госплан. Общесоюзному ЦИК предоставлялось право издания декретов и постановлений, обязательных для исполнения во всех республиках. Между соседями ЦИК вся полнота законодательной, исполнительной и распорядительной власти передавалась его президиуму. На Верховные общесоюзные органы возлагалось определение основ народохозяйственных планов, утверждение государственного бюджета, установление единой денежной системы. Их введению подлежали разработка гражданского, уголовного и трудового законодательства, установление общинных принципов развития в области просвещения и здравоохранения. Президиум ЦИК имел право решать возникающие между союзными республиками спорные вопросы. Он мог отменять постановления республиканских властей в случае их несоответствия Конституции СССР. При Совнаркоме учреждалось Объединенное государственное политическое управление ОГПУ для борьбы с контрреволюцией, шпионажем и терроризмом. Конституция устанавливала единое союзное гражданство для граждан всех республик. Столицей СССР объявлялась Москва. В области избирательного права неизменными остались принципы Конституции РСФСР 1918 года, отдававшие преимущество рабочему классу по сравнению с крестьянством. Сохранялась многоступенчатость выборов и открытая система голосования при избрании депутатов в Советы. По-прежнему были лишены избирательных прав, эксплуататорские элементы и служители религиозных культов. На основе Конституции СССР 1924 года были внесены изменения в Конституции союзных республик. Национальное государственное строительство После принятия Конституции СССР главным направлением в области национальной политики была провозглашена ликвидация исторически сложившегося неравенства народов, прежде всего в хозяйственной, социальной и культурной сферах. В республиканский аппарат управления вовлекались национальные кадры. Но широкие полномочия общесоюзных управленческих структур усиливали процесс бюрократической централизации в стране. В 1924-1925 годах было проведено национальное государственное размежевание в Средней Азии. На территории Туркестанской АСССР, Бухарской и Харизмской народных республик образовались Узбекская СССР и Туркменская СССР. В 1929 году в Союзную Республику была преобразована Таджикская АСССР. Все вновь образованные республики вошли в состав СССР. Шел интенсивный процесс создания автономных республик и областей в Закавказье – Дагестанская АСССР, Горская АСССР и в Сибири – Якутская АСССР, Бурят-Монгольская АСССР. Проводилась работа по уточнению границ Союзных Республик в Закавказье, Средней Азии и других. Так Белорусской ССР передавалось несколько районов Витебской, Гумельской и Смоленской губерний РСФСР, заселенных преимущественно белорусами. По уровню экономического развития эти районы значительно превосходили соседние территории. В результате присоединения новых земель площадь Белорусской ССР и численность ее населения увеличивались более чем в два раза. В процессе преобразования таджикской автономии к ней отошел Хожинский округ Узбекской ССР, население которого состояло в основном из таджиков. Не всегда достаточно продуманное национально-государственное размежевание, проведенное в 20-х годах, породило очаги будущих межнациональных конфликтов. В 20-е годы изменилось территориально-административное деление страны, губернии, уезды, волости были преобразованы в области, районы, сельсоветы. Создавались национальные области, округа и районы. Вплоть до середины 30-х годов времени принятия Второй Конституции СССР все процессы национально-государственного строительства велись в соответствии с основным законом СССР 1924 года.